Глава четырнадцатая Шли дни, жуткая вечеринка осталась в прошлом, а мы с Джашером с растущим нетерпением ожидали вылупления Фэри. В доме установился свой ритм, и теперь я ощущала себя его частью. Обычно по утрам я рано вставала и около семи часов отправлялась на пробежку, затем к восьми возвращалась, принимала душ и шла завтракать. Вообще-то я никогда особо не любила завтраки, предпочитая обеды, Да и редко бываю голодна по утрам. Но Фейт все изменила. Ее горячие булочки прямо из печи просто сводили меня с ума. А какие восхитительные блинчики она готовила. А ее идеально сваренное яйцо в смятку. А изумительные фруктовые салаты со съедобными цветами. Тетушка в одиночку разрушила все стереотипы о скучной ирландской кухне. Странные сны, словно сцены из одного и того же сериала, посещали меня с завидной регулярностью, и каждый раз я просыпалась с ускользающими туманными воспоминаниями, которые почти полностью рассеивались к обеду. Джашера за завтраком я почти никогда не видела, он вставал засветло, то есть безобразно рано, уезжал в половине шестого утра и возвращался к трём часам дня. После обеда иногда дремал, всегда на улице в гамаке, если не было дождя. Узен столько всего успевал за день, Я восхищалась и ужасалась его работоспособностью и стремилась сама стать более продуктивной. Не скажу, что с большим успехом. По утрам я продолжала осваивать курс композиции, сидя в своем любимом «Критерии». Естественно, выделяла время на обновление своих соцсетей, и проверку почты, а еще предавалась, пожалуй, своему самому постыдному увлечению онлайн-шоппингу. После обеда я помогала Джашеру с каким-нибудь из его проектов или гоняла на великий фейт по ее поручениям. Иногда мы с кузеном ездили в Анакалоу. Обычно он заходил на склад пиломатериалов или в хозяйственный магазин. А я зависала в антикварных лавках. Каждый раз нам приходилось заранее договариваться о месте и времени встречи, поскольку у Джошера не было телефона. Я дразнила его жителям темных веков, но... В действительности с уважением относилась к его выбору жить без гаджетов, отлично понимая, что сама на не способна. Мне было очень важно, что мой ноутбук и телефон позволяли мне быть на связи с друзьями, когда бы мне это не понадобилось. Я помогала Фейд в саду, подергивала сорняки, снимала увядшие цветы и подрезала растения. Однажды, как раз когда я занималась прополкой, из глубины сознания до меня донесся робкий шепот — возвещавшая о трансформация. Дурного в этом ничего не было, но и игнорировать происходящее было невозможно. Коснувшись очередного растения подушечками пальцев, я ощутила мягкие волоски на его листьях и как-то само собой произнесла. «Окопник помогает восстановлению костей». Фейт тоже, половшая неподалеку, подняла голову. «Откуда ты это знаешь?» И она охмурилась озадаченная. «Должно быть, ты мне рассказала». Однако в действительности мне не удалось припомнить момент, когда тетушка говорила об этом конкретном растении. Я списала все на причуды разума. «Иногда ты просто знаешь о чем-то, откуда бог весть». Фейд покачала головой, словно она тоже не могла вспомнить такого эпизода, и вернулась к работе. Территория Сара Борна была огромной, и здесь всегда находилась работа. Хотя для Джашера, пожалуй, все это было просто развлечением. Он давным-давно закончил ремонт крыши в оранжерее и уже начал колдовать над пристройкой, предназначенной для лаборатории Фейт. Тетя обычно завтракала вместе со мной, а затем уходила, все утро посвящая своим пациентам. Иногда она задерживалась у них до самого вечера, но каждый день минимум пару часов уделяла садовым работам и занятиям в мастерской. Как-то во время одной из пробежек я зацепилась взглядом за скопление высоких растений ветви которых были усыпаны пучками соцветия на коротких стебельках. И снова я как будто знала, что это. Но откуда? Прервав свой бег, я шагнула в канаву, чтобы поближе рассмотреть их. Коснувшись листа и наклонившись, чтобы понюхать его, я ощутила, как информация молнией пронеслась от кончиков пальцев до моего сознания. «Репейник, очиститель крови, мощный детоксикант». Лекарственные свойства и химический состав растения роились в моем мозгу. Я отпустила лист, но знания остались со мной. Должно быть, Фейт рассказала мне все это, когда мы возились в саду. Просто забылась. Тряхнув головой, я отступила назад к дороге и продолжила пробежку. Оглядываясь назад, я думаю о том, как глупо было искать тем прозрением простое и логичное объяснение — «Однако именно так мы, люди, поступаем, когда происходит нечто, доставляющее нам дискомфорт. Мы пытаемся рационализировать это». Но затем, когда я бежала обратно к дому, это случилось опять. По пути мне попались высокие кусты с маленькими желтыми цветами на длинных стеблях. Я остановилась и присмотрелась к ним. Они были крошечными и похожими на маргаритки. В этот момент боковая дверь дома открылась и показалась фейс с ведром компоста — «Доброе утро, Джорджи! Как пробежка?» «У тебя там... джакубая вульгарус растет», — сказал я Фейт, показывая на растение. «Опасная штука». Мне даже не требовалось касаться его, чтобы знать это. Фейт удивленно рассмеялась. «Да, но чаще его называют амброзией». «Или еще лучше?» — она приподняла бровь. «Кобыли помет!» Тетя выбросила отходы от фруктов и овощей в компостную кучу за гаражом. «Он оставлен для опылителей». Я кивнула. Нектаром амброзии питаются 32 вида насекомых, находящихся под угрозой исчезновения. И это их единственный источник пищи. Моргнув, я попыталась вспомнить, откуда у меня эти знания. Вероятно, услышала когда-то в школе. «Приходи завтракать», — позвала Фэйт и скрылась в доме с пустым компостным ведром. Я пошла за ней. «Ты уже собралась в Абердин?» «Ага». Тетя взяла прихватки и открыла духовку, откуда хлынул запах свежих булочек. «Будешь скучать по мне». Я глубоко вздохнула ароматной парой, застонала от удовольствия. «Нет, только по твоей выпечке». Она засмеялась и шлепнула меня кухонным полотенцем. «Ты рада, что поедешь на курсы?» — Спросил я тетю. «Очень». Подхватив одну из булочек лопаткой, Фейк положила ее на тарелку и протянула мне. Когда я уходила из медсестринского дела чтобы работать независимо, то пообещала себе проходить курсы каждый год. Это большая радость для меня. «И теперь смотрите, как ты у нас главный ударник труда», пошутила я, намазывая булочку маслом, наблюдая за тем, как оно тает. На лице тети появилось виноватое выражение. «Ребятки, вы справитесь». «Ха! Если бы ты задала этот вопрос сразу после моего приезда, я бы вцепилась в твою ногу и умоляла остаться. Но в итоге мы поладили с Джашером. Я пожала плечами. «Тебе не о чем беспокоиться?» Лицо Фэйд посветлело и расслабилось. «Слава богу!» Я улыбнулась. «Наслаждайся своим курсом, хотя ты пропустишь вылупление Фэри». Она развела руками и печально взглянула на меня. «Все равно мне их не увидеть. Вы расскажете все, когда я вернусь». После завтрака я каждый день ходила проверить кокон, изучала его на предмет трещины, изменение цвета, Меня тянуло к нему, словно нас связывала невидимая нить. Я боролась с желанием рассказать обо всем этом, о фейри и призраках, что видел Джашер, своим друзьям. Но как объяснить такие сверхъестественные вещи кому-то, кто не знает о них и, возможно, никогда не сможет увидеть и ощутить? Они решат, что я свихнулась. Но, ну, может, за исключением Тарги, она довольно восприимчива. Но от мысли рассказать об этом даже ей меня прошибал липкий пот». Мне хотелось фотографировать кокон, но теперь я бы ни за что не принесла телефон в оранжерею. Мое отношение к этому маленькому суперкомпьютеру, к которому я так привязалась, изменилось. Я по-прежнему брала его с собой на пробежки, поскольку мне нравилось снимать сельские пейзажи, но никогда не оставляла его без присмотра, и уж тем более не брала в сад или теплицу. Чем насыщеннее становился цвет кокона, тем раньше и раньше я вставала, чтобы проверить его. Вскоре я бегала к нему по 12 раз на дню — опасаясь пропустить нужный момент. Джашер смеялся над моим рвением, но сам тоже стал чаще захаживать в оранжерею. Она стала местом наших встреч. Это случилось ранним утром, на следующий день после того, как Фейт уехала в Абердин. Как и все предыдущие странные познания, непонятным образом приходившие мне в голову, мысль об этом явилась неожиданно. Я просто проснулась, зная, что это должно произойти прямо сейчас.